Виват, Орегина! Да здравствует королева! Несмотря на торжество, переполнявшее душу, не следовало забывать о приличествующем трауре, ведь умерла моя царственная сестра. Должна сказать, что мне не пришлось делать над собой усилий, чтобы изобразить скорбь. Я часто размышляла о том, как трагично И несчастливо сложилась жизнь Мэри. Народ ничуть не опечалился ее смертью, да и как он мог опечалиться, когда над столицей все еще клубился дым с Мидфилдских костров? Однако казни и гонения остались в прошлом. Народ мог ликовать. Стареющая Мэри умерла, на престол взошла юная Елизавета, а ненадистный союз с Испанией... Наконец рассторгнут. Люди ждали счастливых перемен, и я не собиралась их разочаровывать. Я решила, что из уважения к смерти сестры, должна провести несколько дней в Хетфилде. Два дня спустя геральды объявили у дворцовых ворот, что Елизавета, королева Англии. На следующий день я собрала первое заседание нового тайного совета. Хетвильтхаус отныне превратился в королевскую резиденцию. Со всех сторон стекались просители, надеясь получить место при дворе. Но я давно уже решила, кто станет моими ближайшими советниками. За годы испытаний я получила возможность убедиться, кому можно доверять, а кому нет. Одним из первых я пригласила в Хетфилд Уильяма Сесила. и верного друга в ненастную годину. На заседании совета я получила представление о положении дел в стране. Картина складывалась беззатрадная. Государственные дела были в расстройстве. Казна опустела, товары дорожали. Все средства съедала война с Францией и Шотландией. После взятия французами Кале мы потеряли последний плацдарм на континенте. Я всегда знала, что войны до добра не доводят и несут только разорение обоим воюющим сторонам. Слава завоевательницы меня не прильщала, возможно, потому, что я родилась на свет женщиной, главные победы будут одержаны на поприще дипломатии. Уильям Сесиль как-то сказал, что за год мира страна получает больше блага, через за 10 лет победоносной войны. Таково было и моё мнение. Отныне Англия будет воевать лишь в том случае, если уладить конфликты миром окажется невозможно. Мне было ясно, что самый важный пост в моём правительстве должен занять Сесил, и на первом же заседании Тайного совета я объявила его государственным секретарём. коих кто из прежнего совета сохранил свои посты, в их числе граф Арундель и лорд Уильям Ховард, а также Уильям Полет, маркиз Винчестер, которого я назначил первым лордом казначейства. Николас Бекон стал лордом-хранителем большой королевской печати. Сэр Фрэнсис Ноулс, мой свойственник, получил пост вице-губернатора. Он был убеждённым протестантом и в годы правления Мэри уехал из страны. Сэр Фрэнсис, человек честный и способный. А я к тому же всегда испытывала слабость к родне по линии матери. Я осталась довольна составом совета, но внезапно мне пришло в голову, что все его чгены не молоды. Как это ни странно, мало уже всех оказалось у Элием Сесил, а ведь и ему уже исполнилось 38. Однако это меня не тревожило. Я всегда считала, что жизненный опыт для государственного мужа важнее всего. Никогда больше Англией не будут править попы. Я поставила у кормила государственной власти мудрых преданных мне людей. Скоро настанет время, говорил я себе, когда Англия забудет о нищете и превратится в великую державу, каждый из моих подданных будет горд тем, что родился британцем. Чтобы Кэт по-прежнему неразлучно находилась рядом со мной, я назначил ее первой леди королевской почивальни. Как это ужасно забажничиво. И это доставило мне немало весёлых минут. Мне всё равно, королева вы или нет, любовь моя, заявила она мне. Для меня вы всегда будете просто Елизавета, и я всегда буду говорить вам в глаза правду, как и раньше. Тебе следует быть осторожнее, Кэт, предупредила её я. Лишь глупцы осмеливается навекать на себя гнев монархов вы всегда говорили что я дура я шутливо потрепала её по плечу мужа кэт я сделала хранителем королевской сокровищницы а моего дорогого пари назначила личным казначеем забывать старых друзей великий грех даже престарелая бланш пари некогда обучавшей меня ойльскому языку не осталось без должности да из какой статьи она умна образованна и я назначила её хранительницей королевской библиотеки в линдзерском замке ваше шествие на престол должно было начаться с торжественной церемонии о которой я давно и страстно мечтала Мне предстояло совершить церемониальный въезд в Лондон, а вслед за этим как можно быстрее короноваться. Монарха можно считать истинным и законным лишь после того, как над ним свершён обряд венчания на царство. Праздничные приготовления были особенно приятны, потому что отвечал за них мой новый шталмейстер И у нас был совершенно законный повод проводить много времени вдвоём. Роберт Дадли идеально устраивал меня во всех отношениях. Он не раз давал понять, что восхищается мной, причём не только как королевой, но несмотря на порывистый и смелый нрав, никогда не забывал о приличиях и о разделяющей нас дистанции. должна признаться, что я всегда испытывала слабость к похвалам и комплиментам. Разум твердил, что нельзя принимать весь этот финиан за чистую монету, но я ничего не могла с собой поделать. Между мной и Робертом разыгрывалась обжигательнейшая игра. Он бросал на меня пламенные взгляды, всем своим видом, словами, жестами давал понять, что сгорает от любви. Особенно нравилось мне то, что Роберт женат, и наши отношения никак не могут закончиться супружескими узами. Брак не входил в мои планы.